Мы направляем воспоминания по разным руслам в поисках утраченного образца. Я был снова в коротких штанах и стоял перед фронтонными домами Беттлергасса. Он уверял, что ему служил образцом чудо-конькобежец Нурми. Мы сошлись на том, что потребность в образцах надо удовлетворять образцами профилактическими, надо предотвращать. Когда я, сделав крюк, отец на лоцманской службе, сына называют Штертебекер преподнес свою конструкцию. Отец, как уполномоченный по противовоздушной обороне, боролся с пожарами. Сын готов к жертвенному сожжению. Врач согласился. «Звенья вашей цепи мотивов сшиты, правда, белыми нитками, но я все же не исключаю, что предполагаемые ожоги отца могут послужить неким указанием. Надо вам как-нибудь побывать у мальчика дома». Она живет среди матерчатых собачек и читает изречения председателя Мао. В ее комнате, меньшей, как будто чем его комната, самое заметное место среди множества самодельных вещиц занимает революционер Эрнесто Чигевара в виде крупнозернистой увеличенной фотографии. Это я знаю от него, который называет ее комнату детским садом, а ее коллекцию матерчатых зверюшек — зверинцем. Он судит добродушно и свысока. Ну что ж, дело вкуса. Со своей коллекцией отпиленных мерседесовских звезд она все еще не расстается, хотя он и говорит, это у нас уже пройденный этап. Она привязалась к трофеям прошлого года. Хорошее было время, срывали звездочки. Он говорит, иногда мне, конечно, не в моготу. Она читает Мао, как моя мать читает Рильке. Мрачного Че он называет. Ее веро. Пин-ап. Зазноба по-английски. Он вспоминает, как о седой древности «Раньше там висел Боб Дилан». «Я подарил ей... he is so damn real!» «Он здесь так похож на себя», — написал я на портрете. «Ну, дело прошлое». У Филиппа Шербаума в простенке его комнаты тоже была приколота фотография. Малоформатная газетная полоса шириной в три узких столбца — Средний столбец был разделен маленьким, вдвое больше фотографий для паспорта, портретом юноши лет семнадцати. Твердое округлое лицо, волосы смоченные, гладко зачесаны назад. Слева пробор. Под фотоулыбкой я узнал мальчика из Гитлер-Югент, опрятного серьезного, узнал свое поколение. Кто это? Когда я спросил Шербаума, можно мне как-нибудь навестить вас, Филипп? Он остался вежлив, как всегда. Ну, конечно, я-то ведь у вас побывал. Только чай я не умею готовить. И когда я затем навестил его, даже цветы для матери Филиппа оставил в прихожей, мне не пришлось переспрашивать, чтобы получить ответ. Что? Это? Это Гельмут Хюббенер. Состоял в какой-то секте. Что-то вроде мормонов. Называлась она «Церковь святых последних дней». Сам он из Гамбурга, но печатали они в Киле. Это была группа четверка, конторские ученики и служащие. Продержались они довольно долго. 27 октября 1942 года его казнили здесь, в Плёццензее. А до этого, конечно, пытали. Шербаум позволил мне снять листок со стены, чтобы прочесть напечатанное на обороте и посмотреть фотокопию официального сообщения о его казни. Заметка среди заметок. Справа на обороте рубрика «Новости коротко» заканчивалась сообщением о конкурсе «Молодёжь исследует». Рядом с номером страницы я прочитал «Немецкая почта», с каких пор вы читаете профсоюзные газеты. Наш почтальон распространяет этот листок. Довольно скучный, но бесплатный. Как-никак о Хюбенере я раньше понятия не имел.